Глава пятая. Грустный, заспиртованный уродец. Машет ручонкой. С утра пораньше, отпросившийся с работы дядя Саша, повез их с братом на экскурсию в Кунсткамеру, куда Олежек уже давно мечтал попасть, наслышавшись о выставленной там знаменитой коллекции уродцев. Он был даже немного разочарован, когда оказалось, что экспозиция Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого не ограничена только лишь анатомическими редкостями и аномалиями. Конечно, Маргарита не стала его заранее оповещать об этом факте. Чтобы братец в последний момент не сбежал, уже были прецеденты. Кости Слиды не захотели к ним присоединиться. Наверное, у них еще не прошел шок от вчерашнего разговора. А дядя Саша предпочел коротать время в кафешке за электронной газетой, ожидая ребят. Этот музей надоел ему хуже горькой редьки. Народу было мало, и они с братом спокойно бродили по залам. Полюбовались на манекены индейцев и японцев, наряженные в национальные костюмы, на всякие стрелы и копья, орудия древних охотников. И, наконец, добрались до анатомического раздела. Маргарите стала сразу турно от вида заспиртованных тел младенцев-мутантов, и она поспешила покинуть зал. «Как вообще можно выставлять на всеобщее обозрение такие экспонаты?» — возмущалась про себя девушка. «Ученым-медикам понятно, все это нужно для изучения, но ведь сюда приходят обычные люди, чтобы посмотреть на мертвых заспиртованных детей? Подумать только». В темные века были цирки уродов, которые с развитием гуманизма отошли в прошлое. А это что? Разве не такой вот цирк, только еще с мертвечиной? Хотя, наверное, некоторые приверженцы теории эволюции любят сюда захаживать. Вот Лида наверняка не вылезала из кунсткамеры, когда еще была человеком, любуясь на младенца со сросшимися ножками. «синдромом русалки» или «сиреномелией», если верить надписи на табличке. Ведь эта аномалия – одно из доказательств того, что русалы и русалки могли естественным путем произойти от людей, а не прилететь с других планет или мистическим образом не спасть в этот мир, как утверждает Феропонтий Андреевич. Маргарита вновь стала размышлять над тем, что сказал им вчера за обедом Костин-учитель. Конечно, лидер Русалов, личность харизматичная, умеет убеждать, но теперь, когда чары его обаяния немного рассеялись, девушка стала сомневаться, что ее братишка — тот самый бесстрашный юноша, о котором говорит предсказание. Хотя что она вообще знает об Олеге? Могла ли она когда-нибудь предположить, что он будет обучаться у гнома, волшебству, причем весьма успешно, научиться левитировать, читать мысли, телепортироваться из одного места в другое. Так почему он не может быть избранным? В этом мире, похоже, и не такое возможно. Избранный. Но почему именно Олежек, а не Костя, или Лида, или даже Почему бы и нет? Может, избранная именно она, Маргарита? Кто сказал, что избранным должен обязательно быть парень, а не девчонка? Какое-то глупое предание. Это же натуральный сексизм. Почему все вечно вертится вокруг мужчин? На дворе уже давно, 21 век, а женщина по-прежнему считается существом второго сорта. Это несправедливо. Вдруг именно ей предназначено судьбой вернуть кольцо русалам. Ведь неспроста они вдвоем попали в этот мир. Значит, и ей отведена какая-то роль в этом действии. Понятно, конечно, почему этот мастер Йода, или как там его зовут на самом деле, выбрал для обучения Олега. Братец не отличается особой нравственностью. Он может запросто плюнуть на пол собора или надругаться над статуей ангела. Сама она никогда бы такого не сделала. Не сделала бы. А ради сверхспособностей. Или, например, ради того, чтобы Костя выбрал своей возлюбленной ее, а не красавицу Лидочку. Маргарита задумалась, что она знает о себе, на что она вообще способна. Тут ее размышление грубо прервал Олег, пулей, вылетевшие из зала с мутантами. — А, вот ты где. Слушай, ты не поверишь, но я только что видел мастера йоду. — Да ты что? Как же он сумел замаскироваться? Гномы, как я понимаю, не каждый день среди людей появляются. Если бы он открыто пришел в музей, на него сбежалось бы посмотреть больше народу, чем на ожившего двухголового ягненка. «Пойдем, сама увидишь», — усмехнулся брат, увлекая ее за собой. Маргарита была заинтригована, ей ужасно хотелось посмотреть на гнома, но, войдя в зал, она не заметила среди посетителей никого, кто хоть в малейшей степени походил бы на Небелунга. «Может...» Хитрый карлик закосил под ребенка, но живых детей в анатомическом разделе не наблюдалось. «Ну, и где твой йода? Это что, шутка такая?» Маргарита потихоньку начинала злиться. «Да какая шутка? Вон он!» Среди экспонатов показал брат на заспиртованных младенцев. «Смотри, в банке плещется». Рядом с тем циклопчиком. Грустный такой. Преодолев отвращение, девушка подошла поближе к уродцам. Там, куда показывал Олежек, стояла большая емкость с сиамскими близнецами. Зрелище действительно было грустное, но не сверхъестественное. Слушай, либо тебя опять глючит, либо ты таким образом... Решил заставить меня любоваться на эту гадость. Еще больше рассердилась она. «Ты правда не видишь? Он же прямо на тебя из банки смотрит и ручонкой машет. Натуральный мастер йода, серебряный колпак на голове, большой нос, черная борода, красная рубаха с золотым кушаком. Наверное, он выкинул экспонат и залез на его место» чтобы привлечь наше внимание. Волшебники, они все могут. Все, хватит. Жду тебя в кафе с дядей Сашей. Маргарита резко развернулась на каблуках и направилась к выходу из музея. Почему же она так разозлилась из-за приключения в кунсткамере? В прошлый раз, когда произошла история с медным всадником, Маргарита сама настаивала на том, что ползучая змеюка, которую видел Олежек, не глюк, а проявление злого волшебства. Да и теперь в глубине души верила брату, но уж слишком абсурдно выглядело происшествие за спиртованным уродцем. По словам брата, невидимый никем, кроме него самого, Йода махал ручонкой именно ей, Маргарите. К чему бы это? Олег, понятно, обиделся и вторую половину дня отсиживался у себя в комнате. А она убирала квартиру и думала, а зачем мы вообще паримся над тем, как вернуться домой? Может, лучше приспособиться и жить в мире полном волшебства, чем отправиться назад в скучную, обрыдшую реальность? Потом, как обычно, позаимствовала дяди Сашин Ноут, решив разузнать в инете побольше о волшебной энергии. На одном мало раскрученном сайте была статья, в которой излагалась любопытная гипотеза того, как человечество обнаружило чистую энергию и научилось ее использовать. Там было написано, что во времена рассвета цивилизации Майя некоторые из жрецов Майя стали заниматься алхимией, В результате своих опытов они обнаружили пронизывающие Вселенную потоки волшебной энергии. Со временем им удалось создать философский камень – мощный артефакт, позволяющий этими потоками управлять. В статье заявлялось, что именно с помощью философского камня были созданы титаны, русалы и прочие нечеловеческие создания. Но потом эти жрецы-алхимики по какой-то неизвестной причине бесследно исчезли вместе с артефактом, и их знания были надолго утрачены. Человеческая цивилизация стала развиваться обычным путем, а волшебные существа расселились по земле. Но, как утверждал автор статьи, после Второй мировой войны были обретены несколько рукописей тех самых, жрецов Майя. Объединенная группа специалистов из разных стран стала эти записи расшифровывать. Оказалось, что в них рассказывается о сущности волшебной энергии. Конечно, эту находку сразу же строго засекретили. Правители ведущих мировых держав решили вести совместные исследования волшебной энергии, чтобы ни одна из стран не могла использовать эти знания против остальных. По версии, изложенной в статье, именно благодаря расшифрованным рукописям Майя, произошла новая научно-техническая революция. Люди научились использовать волшебную энергию в технике. Появились первые автомобили на волшебной тяге, антигравы и другие устройства. Не исключено, что говорящие йоркширы также результат экспериментов Ученых чистой энергией, Хотя никто из служителей науки так и не признался в этом. Оно и понятно, почему усмехнулась про себя Маргарита. В итоге ученым удалось сконструировать сложнейший прибор, современный философский камень, способный с помощью волшебной энергии менять расовую принадлежность, превращать людей в русалов и троллей, а тех — Соответственно, в людей. Представляю себе негодование Ферапонте Андреевича, если ему сказать не означай, что русалы ⁇ следствие какого-то эксперимента древних алхимиков. Он-то считает водных жителей выходцами из тонкого мира, высшими существами, а тут такая унизительная теория. После ужина произошло событие, которое подняло Маргарите настроение на неслыханную высоту. На свой дешевый мобильник с черно-белым дисплеем, купленный на время пребывания в Ленинграде, она получила смс от Костика. Тот приглашал ее рано утром позавтракать в водной стихии. Причем одну, без Олега. Да это же самое настоящее первое свидание, о котором она так долго мечтала. Весь оставшийся вечер девушка буквально летала от любви, смеялась простоватым шуткам дяди Саши и даже первая пошла к брату мириться. Нельзя же быть с кем-то в ссоре, когда на душе такой праздник. Она чмокнула брательника в щеку и уже хотел было обнять, но тот в последний момент увернулся, избежав телячьих нежностей. Теперь ничто не омрачало ее счастье. Ночью Маргарита долго не могла заснуть, предвкушая завтрашнее событие и мечтая о том, как она окончательно покорит сердце прекрасного русала.